Глава 14 Кейн, Дион и спящая ведьма. Утром воскресенья я проснулась с боевым настроением. Едва встав с постели, решила, что сегодня устрою Кейнару настоящий допрос. Он мне обязательно ответит и объяснит, что это вчера было и откуда у него в друзьях затесался столь богатый аристократ. Ну а про свое превращение в кота Сави и сам рассказать обещал. Думаю, не стоит говорить, что после обеденного времени я ожидала с нетерпением. Вот только никто так и не пришел, И все равно я, как полная дура, прождала до самого вечера. От скуки приготовила пирог с орехами, напекла печенье, пожарила блинчиков с мясом, но ничего толком не съела. «Где носит этого пушистого негодяя?» – причитала себе поднос. Мог хотя бы предупредить, что не явится, сообщение написать. По правде говоря, я и сама могла вызвать Кейна по макфону. Даже несколько раз порывалась это сделать, но в последний момент себя останавливала. Кто он мне, чтобы за него переживать? Деловой партнер, не больше. Так какого демона я за него волнуюсь? Ну, не пришел и ладно. Значит, нашлись дела поважнее, чем встреча с какой-то там мной. Нужно просто отпустить ситуацию и заняться своими делами. И я решила отвлечься учебой. перечитала конспекты, подготовилась к завтрашнему семинару по лекарственным травам, потом нашла в бабкином гримуаре все записи о магической привязке животного или человека. Долго пыталась разобрать кривой крючковатый почерк, но ничего принципиально нового не узнала. Да, такое было возможно, но это колдовство считалось темным, а значит, ложилось пятном на сам дар, отравляя его. Даже не представлю, где Фернандо умудрилась найти темную ведьму, А ведь та точно запросила за свою работу немалую сумму. Чем же с ней расплатилась, Фер? Разве что нашла себе богатого покровителя, такого, как тот же Дион. Дион. А имя-то знакомое. Не особо распространённое, довольно редкое, но я его точно слышала раньше. Это вчера ночью он меня больше бесил, чем интриговал. Зато сейчас вдруг стало интересно, что же за птица залетала в моё скромное гнездо. Достала свой старенький макфон, вышла в сеть, и забила в строку поиска «высшая аристократия Дион». А прочитав первый же всплывший ответ, глупо выронила Макфон из рук. Тот шлепнулся на пол, но не разбился. «Такой древний аппарат еще попробуй разбей». А я так и продолжала сидеть, глядя в стену и костеря себя последними словами. «Лицо знакомое? Имя где-то слышала? Еще бы мне его не слышать! Да и физиономия эта смазливая, Очень часто мелькает по магвизорам. А у моей дорогой Бригитты вообще есть целая коллекция изображений всего высокомерного субъекта. И вот теперь самое интересное. Как он может быть связан с Кейнаром? Каким образом эти двое вообще могли пересечься? Нет, Кейн, конечно, парень уникальный и способен на многое. Но стать другом среднего сына короля? Открыто называть принца редкостным придурком и идиотом? Это даже для Сави перебор. Встала, прошла по комнате. Прокрутила в голове вчерашнюю встречу. Вспомнила, чего наговорила его высочеству. «М «Да, М да, демоны. Надеюсь, он не злопамятный. Но если он мне это припомнит, я буду все валить на Кейна. Точно, пусть сам выкручивается. А я что, ничего не знаю, никого не вижу и никому ничего не скажу. Вообще сам виноват. Мог бы хотя бы представиться». Этим вечером Кейн так и не явился. Я ждала его до полуночи. а потом просто легла спать, предварительно, крепко-накрепко, закрыв окно, чтоб всяким рыжим пушистикам неповадно было. Ну, лечь-то я легла, вот только заснуть все никак не получалось. В голове то и дело вертелись обрывки мыслей, и воспоминаний, странных догадок, и они даже против моей воли сплетались в одно общее полотно. Кейн дружит с принцем, причем, судя по их отношениям, знакомы они очень давно. У Сави очень сильная магия. Судя по знаку в договоре, Он явно имеет отношение к какому-то аристократическому роду. Можно даже узнать, к какому, если посмотреть в справочнике. Или даже в сети. По сути, я могла сделать это прямо сейчас, но не делала. Все указывало на то, что Кейнар Сави на самом деле внебрачный сын какого-то лорда. Точнее, не какого-то, а очень и очень родовитого. Возможно, даже имеющего родство с королевской семьей. Боги, а если Кейн – Бастарт самого короля? Нет, глупости. Он же сам говорил, что его родители женаты, да еще и поженились одними из первых после принятия закона, разрешающего браки между ведьмами и магами. Значит, кем бы ни был Кейнар, он точно законорожденный ребенок. Но я все равно не хочу ничего об этом знать. И даже копаться не стану. Это не моя тайна. И я к этим секретам не имею никакого отношения. Вот расколдую Кейна, получу от него камни, и наши пути снова разойдутся. Мне меньше всего нужны интриги высшей аристократии. Спасибо. Для меня и роль внебрачной дочери барона. Перебор. Наверное, этим я существенно отличаюсь от Ферны. Интересно, как она там? И почему ни разу даже не попыталась со мной связаться? А самое главное, почему ни одно заклинание поиска, которое я неоднократно запускала, так и не сумела ее найти? Утро понедельника встретило меня проливным дождем и отвратительным настроением. По дороге в академию у меня сломался зонт, промокли ноги и оторвалась лямка на сумке с книгами. Неудивительно, что к зданию я подходила злая и раздраженная, А увидев, что на перилах перед входом в академию сидят только трое из четверки рыцарей, решительно направилась прямиком к ним. Кстати, впервые сделала это по собственной воле. «Где он?» – спросила, обратившись к Лукасу. Здороваться ни с кем не стало, Не в том было настроении и состоянии души. Могла нечаянно перепутать слова и ненароком от души проклясть. «Не знаю», – ответил блондин, а в его глазах Я увидела беспокойство. «На связь не выходит. Дома со вчерашнего утра не появлялся». «Да не переживай ты так», – с пониманием бросил Холли. «Он иногда пропадает так, на денёк-другой, но всегда возвращается». «Не ревнуй, детка», – рассмеялся Ютис. «А мне захотелось все таки поздороваться с ним проклятием. Что же выбрать, безудержную икоту или блаженную забывчивость? Хотя ему бы очень помогло проклятие немоты, пусть даже всего на денёк или два». «У Кейна после Фернанды на девушек стойкий иммунитет!» – продолжил мистер Черноволосая Каланча. «Ни с одной дольше, чем на ночь, не задерживается!» – и заржал. Но его слова возымели противоположный эффект. Я вдруг поняла, что у Кейна на самом деле проблемы. В любом ином случае он бы сейчас был здесь. Причем виноваты в его неприятностях именно Дион и та девушка, о которой он рассказывал. Интересно, где же Сави провел эту ночь в обличии кота? Учебный день тянулся особенно долго. Брита сегодня тоже отсутствовала, но она, в отличие от Сави, хотя бы предупредила меня еще накануне, что уезжает с родителями в соседний городок. Вообще у меня хватало приятелей как в группе, так и в целом в академии, но в моем нынешнем настроении совершенно не хотелось ни с кем общаться. Все по большей части обсуждали прошедший конкурс красоты, но мне как-то разом стало не до него и не до сплетен». Всё из-за того же ливня, который никак не желал прекращаться, в антикварной лавке сегодня совсем не было посетителей. И, к счастью, мисс Хилл сама решила, что сегодня нет никакого смысла тут сидеть, и отпустила меня домой. Так получилось, что в квартирку я вернулась около двух часов дня. Уже предвкушала, что сейчас спокойно пообедаю и дочитаю роман. Надеялась, что хотя бы история о веселых приключениях вернёт мне потерянное настроение. Вот только успела лишь снять мокрую обувь, и натянуть на ноги сухие носки и тапочки, когда в дверь постучали. Очень знакомо и раздражающе. Точь в точь, как прошлой ночью. О, а вот и неприятности. Если честно, я даже обрадовалась этому. Надоело мучиться в невидении. Когда распахнула дверь, даже не удивилась, увидев стоящего за ней Диона. Только теперь он выглядел ещё более странно для принца. Белоснежная рубашка была помята и испачкана в чём-то красном. Волосы растрёпаны. а под глазами темнели круги. «Привет!» – вздохнул он и бесцеремонно прошел внутрь. И я же просто не понимала, как к нему относиться. С одной стороны, он сын короля, принц, брат будущего правителя нашей страны, а с другой – хам и наглец, каких поискать. Мне с ним вообще ничего общего иметь не хотелось, но он сам зачем-то явился. Полагаю, не за моими расшаркиваниями и реверансами. «Нужна твоя помощь!» – прямо сказал Дион – пройдя по комнатке кому спросила продолжая разглядывать его брюки тоже оказались испачканы а еще порваны на коленке туфли выглядели так будто их носками забивали гвозди даже представить боюсь где же этого принца носила он явно не горел желанием вдаваться в подробности смотрел из под лобья, хмурился и сомневался но зачем тогда пришел именно ко мне где кейн решила спросить то что меня действительно беспокоило Сморли, ответил гость, и мой вопрос словно подтолкнул его начать объяснение. «Она не в порядке. Инициация прошла неправильно. Мы пытались справиться сами, но не получается. К целителям она запретила обращаться. Кейн сказал, что ты можешь помочь». После такого объяснения я растерялась. «Помочь? Ведьме, у которой неправильно прошла инициация? Да как там вообще может что-то неправильно пройти?» Хотелось малодушно отказаться, но вместо этого я молча кивнула и направилась на кухню к тому самому шкафчику с зельями. Дион пошел следом. «Где она сейчас?» «В Хайсете», — ответил гость. «На окраине». «В столице?» Я пораженно обернулась. «Нам же туда полдня добираться. До ближайшего стационарного портала тут несколько часов езды». Дион закатил глаза и продемонстрировал мне уже знакомый браслет. Энергии на один прыжок осталось. Потом придется сутки ждать, пока зарядится. Но у меня еще такой же где-то валяется. Не переживай, верну тебя обратно. Как-нибудь. Как-нибудь не надо, выдала с нервным смешком. Можно целиком и живую. Сложив в сумку зелья, порошки и заготовки, которые могли бы пригодиться, немного подумав, прихватила бабушкин гримуар. А потом еще и деньги из заначки вытащила. Если вдруг этот тип вздумает бросить меня в столице, нужно иметь средства хотя бы на обратную дорогу до Зивара. Принц он или нет, а доверия у меня к нему не было ни капли. Я и сейчас решила отправиться с ним только из-за Кейнара». «Готово!» – спросил Дион, устало разглядывая мою маленькую кухню. Я обернулась к нему и неуверенно кивнула. «Боишься меня, ведьма?» – со спокойной иронией спросил принц. «Правильно, бойся!» Хотя ты ничего так симпатичная, но твоя сестрица мне понравилась больше. Она не была такой колючей и подозрительной. Меня будто холодной водой окатило. Вмиг стало дико неуютно в собственной кухне, и резко пропало желание куда-то идти с этим странным магом. Он знает Ферну, и, судя по намеку, знает очень даже близко. Что ты имеешь в виду? А она тебе не рассказала? С его губ сорвался смешок. Дион снова посмотрел мне в глаза, но его взгляд почему-то смягчился, и продолжил он совсем другим тоном, куда более простым и дружелюбным. «Ладно, Хелена, не бери в голову. Кажется, ты на самом деле лучше, чем мы все». И протянул мне раскрытую ладонь. Идем. Я все же подала ему руку, но когда он ее крепко сжал, вздрогнула. «И все боишься», – сказал, а его улыбка стала милой. И «Интересно». «Чего больше, меня или прыжка на несколько тысяч километров?» Отвечать не стала, демонстративно отвернулась и поджала губы. А в мыслях костерила Кейнара за то, что снова втянул меня в непонятную историю. Вот знала же, что нельзя с ним связываться, и все равно связалась. Дион сжал мои пальцы, посоветовал прикрыть глаза, а как только я последовала его совету, земля под ногами будто бы исчезла. Но я не падала, нет, хотя и полетом это состояние назвать нельзя. Я будто находилась в нигде, и, продлись это ощущение дольше, точно бы не сдержалась и открыла глаза. Хорошо, что спустя всего несколько ударов сердца мы снова вернулись в нормальный мир. «Прибыли!» – сказал принц, но руки моей не отпустил. Я распахнула веки и с интересом уставилась на одноэтажный домик перед нами. Он не выглядел ни богатым, ни даже хоть немного ухоженным. Больше было похоже, что его давно забросили. Неужели принц живет здесь? Или, может, я ошиблась, и никакой он не принц, а просто похожий на него парень с таким же именем. Ну нет, Хел, это ты уже глупости думаешь. Он повел меня к невысокому крылечку, распахнул деревянную дверь с облупившейся краской и пропустил вперед. Осмотреться не получилось, да и нечего тут было разглядывать все старое, пыльное, заброшенное. И лишь одна единственная комнатка в конце коридора выглядела вполне опрятно. Вот именно в ней и обнаружился Кейнар. Он сидел в кресле, придвинутом к широкой кровати, и держал за руку спящую темноволосую девушку. При нашем появлении Кейн встрепенулся, но, заметив, что это я и его дружок, вздохнул с облегчением. — Ди, ты меня с ума сведёшь когда-нибудь! — устало сказал Сави. — С чего это? — выдал принц. — Ты заявил, что отправляешься за помощью и пропал. Откуда мне знать, за какой именно помощью? За целителем? Верховной ведьмой? Родителями? — «У тебя же в голове демон ногу сломит. Ты бы хоть намекнул». «Я же дал клятву Марлене», мрачно сказал Дион и подошел ближе к кровати. Меня он до сих пор не отпустил, так что пришлось самой освобождать свою руку от его захвата. «Дурак!» – покачал головой Кейн и только теперь посмотрел на меня. «Прости, куколка, что втягиваем тебя. Я не хотел. Это все он». И показал пальцем на друга. «Ну, конечно, не хотел». усмехнулся тот. «Три раза сказал, что была бы тут Хелена, она бы обязательно нашла способ помочь. А уж твои намеки, дружище, я научился разгадывать с самого детства». Они обменялись понимающими взглядами и оба уставились на меня. «Спасибо, что согласилась прийти», проговорил Кейн. А я только хмыкнула. Будто у меня был шанс сказать «нет». Кейнар ведь именно поэтому отправил за мной Диона. Понял же, что я догадаюсь». кто этот заносчивый аристократик, и не стану категорически отказывать. «Ты – гадкий манипулятор», – бросила я, не глядя на Кейна. «Зато ты здесь», – ответил он, едва слышно. «Ладно», – сказала обреченно. «Если уж меня позвали помогать, тогда рассказывайте, что произошло». Но оба парня от чего-то начинать не спешили. Молчали, будто две рыбы, выброшенные на берег. Не став дожидаться, пока кто-то из них решится ввести меня в курс дела, я присела на край кровати и, обхватив тонкое запястье девушки, прикрыла глаза. Мой дар откликнулся сразу. Запустив простенькое заклинание анализа, попыталась почувствовать силу своей нечаянной пациентки, ее суть. И чем сильнее погружалась в чужую энергию, тем хуже мне становилось. Но дело не в том, что эта молодая ведьма была плохим человеком. Нет, причина заключалась в том, что сотворили с ней. Точнее, попытались сотворить. Когда открыла глаза, сразу наткнулась на взволнованный взгляд Кейнара. Он на самом деле переживал за эту девушку. Его очень тревожило ее состояние. Возможно, он даже любил ее. Почему-то такая догадка неприятно кольнула сердце. Но я поспешила отмахнуться от этой мысли. «Что можешь сказать?» не сдерживая волнения, спросил Дион. «Давайте для начала вы расскажете мне, что знаете сами, а потом я попробую сложить общую картину», возразила, покачав головой. «Ничего действительно опасного для жизни с вашей подругой не происходит, но ее дар... С ним далеко не все в порядке, и пока я не узнаю причину, не смогу найти способ помочь». Парни снова переглянулись, а я обратила внимание, что в них явно есть что-то схожее. Даже не во внешности, а в манере себя держать. И только убедилась в мысли, что Кейнар Сави далеко не такой простой парень, как многие думают, хотя простым я его никогда не считала. Он сложный, запутанный, странный, и почти не сомневаюсь, что аристократ. Никому иному попросту не позволили бы с детства дружить с принцем. Кейн хмыкнул, будто умудрился услышать мои слова, а в его взгляде появился вызов. Но в ответ я лишь отрицательно покачала головой и повернулась к Диону. Как я поняла? Вчера ночью эта девушка пыталась пройти инициацию с сомнительным партнером. Вы его, кстати, нашли? «Ушёл, тварь!» Мигом ощетинившись, прорычал принц. «Но я найду, не сомневайся. Вот придет Марли в себя, и я сразу отправлюсь ловить ту скотину. Он от меня теперь никуда не уйдет. Судя по решительному блеску в глазах принца, он это дело обязательно доведет до конца. А значит, за восстановление справедливости переживать не стоит. Но меня волновал другой вопрос. «Что он сделал?» И снова молчание. «Вы издеваетесь?» – выдала раздраженно. «Мне догадаться? Или в хрустальном шаре ответ посмотреть? Так я не гадалка. Нет у меня такого дара». Хел, вздохнул Кейн. «Мы толком не поняли. Где опоздал. Потерял время, пока пытался поговорить со мной. А когда сам отправился к Марли, было уже слишком поздно». «И? Что поздно? Она жива, физически здорова». Насилия, поверь, не было, но на энергетическом уровне у нее настоящие дыры и провалы, будто ее ауру рвали голыми руками. Я такого раньше не видела, потому спрашиваю в третий раз, что произошло. «Да если бы мы знали!» – раздраженно выдал Кейн. Я решил вмешаться, только когда почувствовал, что с Марленой не все в порядке. В голосе Диона слышалась вина. «Поверь, она бы мне устроила, заявись я в спальню в момент ее инициации». «Я накануне уже пытался отговорить, даже...» Он бросил быстрый взгляд на Кейна. «Даже предлагал себя». Сави глянул на него, как на придурка. «Мы с ней совместимы», – выдал принц смущенно. «Я был бы для нее лучшим кандидатом, и все вот так бы точно не закончилось. Она бы сейчас была в полном порядке». «Мы, конечно, давно с ней не беседовали, но она бы не согласилась на твою кандидатуру», – заявил Кейнар. «Ты для нее Как бы сказать, такая помойка. Я, помойка? воскликнул принц. Он вообще оказался крайне импульсивным и резким парнем. Да, Ди, не собирался жалеть его Кейн. Ты же раз в два дня стабильно новую девку в кровать тащишь, потому я не удивлен, что она предпочла какого-то малознакомого типа. Ну, спасибо, друг, напыжился тот. А я правду тебе говорю, серьезным тоном добавил Сави. «Ты избалованный разгильдяй, решивший, видимо, перед... Глянул на меня, оборвал себя на полуслове и тут же подобрал другое, не такое грубое. «Переспать! Со всеми женщинами в столице!» «Можно подумать, ты был другим!» – выпалил Дион. «Помнится мы с тобой немало? Заткнись!» – перебил его Кейн. «Потом отношения выясним. Можем даже подраться, если хочешь. Только без магии, а то ты меня можешь прибить. Мне кошачий ошейник дар почти полностью блокирует». Сави повернулся ко мне, изрядно опешивший от услышанного, и, наконец, ответил на мой вопрос. «Тот негодяй что-то сделал с даром Марлены во время ритуала инициации, но появление Диона явно его спугнуло. Они подрались. Ди даже спеленал его магией, но оглушить мозгов не хватило. А пока разбирался, что с Марленой, тот гад сбежал. Вот все, что мне известно». «Она была не в себе, бредила, дрожала, словно ей дико холодно, и все время повторяла, что почти не чувствует свой дар», – добавил Дион. «Наотрез отказалась возвращаться домой. Попросила отправить ее туда, где никто не найдет. Вот я и принес в этот дом. Марли согласилась выпить успокоительное, только когда я поклялся сохранить случившееся в тайне. Но, к счастью, ты и Кейн уже были в курсе ситуации, потому на вас обоих клятва уже не распространяется». «Она вторые сутки не приходит в себя», – добавил Кейнар, проведя рукой по лбу. «Хотя физических повреждений нет, я смог почувствовать только энергетическое истощение. И вполне возможно, скоро она восстановится, но ее состояние все равно меня тревожит». Ее бы не помешало показать специалисту», – проговорила я с сочувствием. «Тому, кто разбирается в инициации, ты же знаешь, мне об этом известно мало». «Нельзя», – поморщился Кейнар. Она магическую клятву здесь требовала, и я понимаю ее. «Не хочет, чтобы кто-то узнал о её ошибке?» – спросила осторожно, подбирая слова. «Провали, позори, глупости!» – раздраженно выдал Дион. «Марлена принадлежит к известному роду», – пояснил Кейн. «В ее случае даже мелкий промах сильно ударит по репутации, а правда может стать несмываемым клеймом». «Ясно», – кивнула и, усмехнувшись, добавила. Как же хорошо, что я не имею отношения к вашей демоновой высшей аристократии. Ты дочь барона, забыла?» Насмешливо бросил Кейн. «Ой, это не считается. Я даже фамилию его не ношу. Меня воспитывали не как леди, а как ведьму. И готовили не к балам и раутам, а к настоящей жизни. Лучше я буду честно работать и зарабатывать сама, чем ради денег и роскоши подчиняться глупым правилам и чужим решениям». Мне казалось, что эта тирада вызовет у обоих как минимум раздражение. Но она почему-то возымела обратный эффект. Кейн хмыкнул, а Дион и вовсе посмотрел на меня заинтересованно. Потом перевел взгляд на друга и спросил. «А там, где ты взял эту ведьму, еще такие есть?» «Нет», – уверенно ответил улыбающийся Кейн. «Но можешь поискать сам». «Значит, буду чаще наведываться в вашу дыру», – пришел к выводу принц. «Вдруг найду свою единственную». Я только покачала головой и принялась рыться в сумке. «Ты только морок на физиономию накинь, а то никого, кроме меркантильных куриц и восторженных мечтательниц, не поймаешь», сказала, сосредоточенно перебирая баночки. «Ну, это на тот случай, если действительно есть желание найти достойную девушку, которая заинтересуется тобой, а не твоим титулом». Вокруг стало очень тихо, но я заметила это далеко не сразу. А когда осознала, мигом смутилась. Оба парня снова смотрели прямо на меня. «Я что-то не то сказала?» спросила, вдруг испугавшись. «Эх, Хелена, глупая ты ведьмочка. Если принц может говорить тебе все что угодно, то это совсем не значит, что и от тебя примет любые слова. То, что ему нравится играть в простого парня, ничего не значит. И я ему не подруга, не приятельница, даже не просто знакомая леди. И такая фамильярность может обойтись мне очень дорого». Рука дрогнула, склянка ударилась о склянку, но не разбилась. Зато этот звон напомнил мне, что нужно быть осторожнее. Во всех смыслах. Вытащив из сумки несколько зелий, я все же расправила плечи и заставила себя обратиться к Кейну. «Нужна вода, хотя бы один стакан и маленькая ложка». «Принесу», – ровным тоном бросил Дион и вышел из комнаты. Признаться, после его ухода я даже вздохнула с облегчением, а напряженные плечи, наконец, немного расслабились. «Не бойся его!» попытался ободрить меня Кейнар. «Нет уж», — сказала с нервным смешком. «Лучше буду бояться, а то снова забудусь и ляпну что-нибудь такое, за что меня быстренько казнят, без суда и следствия». «Если бы Ди каждое слово принимал близко к сердцу, меня бы казнили первым, причем давно». Кейн мягко улыбнулся. «Поверь, он от меня и не такое слышал». «Ты его друг, кажется, даже с детства, а я ведьма из-за холустья, с которой он столкнулся по недоразумению». Чуешь разницу? Я вот чую, и мне она очевидна. Сави посмотрел на меня, как на глупышку, но развивать тему не стал. Вместо этого снова перевел взгляд на спящую девушку и взял ее за руку. Скажи, Хел, насколько необходимо вмешательство специалистов, если речь идет о потере дара. Нет, дар останется при ней. Ауру я попытаюсь восстановить, но ничего не обещаю. а дальше нужно будет просто поить ее восстанавливающими зельями кормить и не нервировать я тоже посмотрела на ведьму и все же решила озвучить еще одну мысль если я правильно понимаю ситуацию то получается что кто то намеренно нарушил ритуал инициации и как то использовал высвободившуюся энергию может провел какой то еще ритуал требующий прорву сил или собрал в накопитель кейн подпер подбородок рукой и нахмурился Мыслями он со мной не делился, но я и так видела, что мои слова натолкнули его на определенные выводы. И эти выводы ему ни капли не понравились. Когда вернулся Дион, Кейнар встал со своего кресла. «Дай мне артефакт переноса», – сказал он, протягивая руку. – Нужно кое с кем встретиться. – В нем заряда нет, – ответил принц. – Другой. Мне пока не нужно возвращаться в Зевар. Есть дело в столице. Его высочество поначалу потянулся к кулону на своей шее, но вдруг остановился и глянул на Кейна с предостережением. Тебе нельзя появляться в городе. Наткнешься на знакомого, и все пойдет прахом. Давай лучше я сам отправлюсь куда надо. Нет, Кейн выглядел решительным и все еще держал ладонь раскрытой, ожидая, пока принц отдаст ему артефакт. Тебе там ничего не скажут, и не волнуйся, Ди. я не пойду туда где меня могли бы узнать постараюсь справиться как можно скорее некоторое время они пристально смотрели друг другу в глаза будто вели мысленный диалог но сдаться все таки пришлось именно диону резким жестом он стянул с шеи шнурок с подвеской в виде красной капли и вручил кейнару если попадешься я сделаю вид что мы не знакомы проговорил раздраженно если попадусь кейн вздохнул «Ты вряд ли увидишь меня в ближайшие пять лет. Хоть поживешь спокойно». «Не неси чушь!» – рявкнул принц. И добавил гораздо тише, словно устав сражаться. «Давай, без глупостей и геройства». «Договорились». Кейн взял амулет, надел его на шею, а потом закрыл глаза и просто пропал. В этот момент я с кристальной ясностью осознала, что умудрилась остаться в домике наедине с Дионом. Это если не считать спящую ведьму. Боги, как вообще моя спокойная жизнь умудрилась стать такой сумасшедшей?»